Глава 74 Бет. Сейчас В пять утра выглядываю из окна своей спальни. Солнце еще не взошло, но я вижу, что отвратительное сооружение исчезло. С облегчением вздыхаю. Констебль Мамфорд сдержал свое слово. Поппи еще даже не пошевелилась. Ее нарушенный ночной сон явно дала себе знать. Натягиваю шелковый халат и спускаюсь по лестнице, чтобы включить кофемашину. Рука у меня дрожит, когда я достаю чашку. Сейчас утро понедельника. Вообще-то скоро мне пора будет двигать в кафе. Некрасиво оставлять все на Люсе. И если я думаю, что сейчас мне это не под силу, тогда, наверное, придется нанять кого-то еще, чтобы заткнуть образовавшуюся дыру. Посоветую с ней на этот счет по телефону как только разделаюсь с има Джен Купер. Адам вчера ночью сказал, что после работы зайдет и поможет нам с Поппи собрать вещи с расчетом на пару-тройку ночевок. Подобный поворот событий заставляет меня нервничать, и я знаю, что его тоже будут раздирать противоречивые чувства. Это не значит, что мы с Поппи переезжаем к нему с концами. Он предлагает лишь краткосрочные решения но я сомневаюсь, что и другие так это воспримут. Сплетен явно не оберешься. Замечаю непрочитанное сообщение на своем мобильном, только когда мы с Поппи садимся завтракать. Она такая же бодрая и жизнерадостная, как и обычно, так что чуть более позднее начало дня на нее никак не повлияло. Одной рукой подношу карту Круассан, а другой открываю смс от Джули. Сердце у меня замирает. Господи, Бет! сочувствую всей душой только что узнала что этой ночью какой-то псих поставил веселицу у тебя в саду ни хрена себе кому вообще могла прийти в голову такая пакость не говоря уже о том чтобы приделать туда твое лицо смайлик ужас это заставляет меня содрогнуться просто не могу себе представить что ты сейчас чувствуешь набери меня если захочется поболтать д целую Перечитываю текст несколько раз, и мышцы у меня на лице напрягаются. Откуда она так быстро узнала? Соседи ночью даже не пикнули, когда здесь шарилась полиция. Кое-какие занавески явно подергивались, но только одну из соседок видно мой сад из ее окна, и это Гретхен Коллинз, которая редко выходит из дома. Гретхен не стала бы звонить жителям Лоуэр Тью, чтобы посплетничать. Она не из таких. Но кто я вообще такая, чтобы судить о подобных вещах? А может, Джулия так быстро оказалась в курсе событий, потому что знает, кто это сделал? Эта мысль туманит мне разум, пока я собираю Поппи в садик. Не хочу вступать ни в какие разговоры на эту тему, когда мы окажемся у ворот. На плечи словно наваливается тяжкий груз. Если знает Джулия то остальные наверняка тоже. А значит, и пресса. Терпеть не могу получать доказательства собственной правоты. Естественно, они уже здесь ждут, когда я брошу им какой-нибудь лакомый кусочек, словно собаки, околачивающиеся возле мясной лавки. Мне никогда не нравился тот сенсационный оттенок, который журналисты придают своим репортажам но теперь испытываю просто-таки натуральную ненависть. Наверное, стоило и сегодня улизнуть в попе через черный ход, но это слишком опасно, если только кто-то не поможет принять ее с обратной стороны стены. Кроме того, мой гнев достиг нового пика, и я ловлю себя на том, что хочу встретиться с орущей толпой лицом к лицу. Как только мы открываем входную дверь, Вся эта кодла набрасывается на нас, словно идущие в атаку солдаты. Подхватываю Поппи подмышку на бедро и, удерживая ее, уткнувшуюся головой мне в грудь, начинаю проталкиваться сквозь них, успеваю отойти всего на несколько футов от коттеджа, прежде чем самообладание окончательно изменяет мне. Разъяренное тем, что как раз они-то и позволили какому-то психу раздобыть мое фото и добраться до меня здесь. В моем собственном доме испытываю непреодолимую потребность наорать на них. «Это только благодаря вам они смогли найти меня! Разве сами не видите, что творите?» Мой голос звучит пронзительно. Адреналин толчками растекается по венам. Вспышки ослепляют меня, какофония голосов и щелканий фотоаппаратных затворов наполняет мне уши, И никак не могу заглушить громкое гудение в собственной голове. Закрываю глаза, пробираюсь сквозь толпу, им все равно. Плевать им на мою частную жизнь и мою безопасность. Наверное, они наоборот хотят. Чтобы со мной случилось что-нибудь плохое. Чтобы было о чем написать. Получить сенсационную историю. Вы животные! Останавливаюсь и поворачиваюсь лицом к тем, кто позади меня. Вижу несколько встревоженных лиц, они явно не ожидали, что я так бурно отреагирую после своего относительного умолчания на прошлой неделе. «Как вы можете спать по ночам, зная, что рушите наши жизни? А как вы можете спать по ночам, зная, что ваш муж убил невинную женщину, а вы ничего в связи с этим не предприняли? Или вам все равно? Это потому, что вы помогали ему?» Это обвинение прилетает откуда-то поверх голов всех остальных репортеров и журналистов быстро и дерзко. Я застигнута врасплох, кролик в свете фар. Могу лишь бессильно разевать рот, мои губы беззвучно шевелятся, когда пытаюсь формулировать ответ. И вот теперь стоило одному задать этот вопрос, как на меня сыплются новые обвинения. Покрепче прижимаю к себе поппи и решительно ухожу от них. Их голоса преследуют меня. Какая-то женщина кричит. «Она встала у тебя на пути, Беттани!» «Это ты помогла избавиться от Кэти Уильямс?» «Так ведь, Бет? вопит другая. Начинаю бегать, но боюсь, что Поппи услышит, какие ужасные вещи они говорят, поэтому опускаю ее на землю и обеими руками зажимаю ей уши. Так довольно неуклюже и продолжаем идти. «Почему вы защищаете убийцу?» Ваша дочь знает, что ее отец в тюрьме. Я в ужасе от этого последнего вопроса. Радую, что успела заткнуть Поппи уши. Ужасное сознание пронзает меня. Все это не прекратится и после переезда к Адаму. Они найдут меня и последуют за мной туда, как и тот, кто задался целью запугать меня. Констебль Хопкинс была права, но у меня нет лучшего варианта. Если они увидят, что я помогаю следствию, перестанут ли они преследовать меня? Может, Има Джон Купер сможет мне помочь? Наверное, она единственная, кто способен это сделать.